О том, как она, провалившись на экзамене по мастерству, пришла к декану, положила перед ним зачетку и сказала, «Вот тут стоит двойка, мне нужна хотя бы тройка, исправьте, пожалуйста, и поставьте печать». Загипнотизированный декан сделал все, как она велела, и только отпустив Жанну, схватился за голову и побежал к мастеру каяться. До сих пор он считает, что Жанна применила колдовство. Одно время автору ничего не было известно о Жанне, но потом она вдруг стала попадаться в ресторане Дома литераторов в городе Москве. Из знающей и опытной пифии она превратилась в восторженную девушку, сломя голову, бегающую по выставочным залам, премьерам и просмотрам. Она ведет дневник, записывает умные мысли, услышанные за день, Вести дневник Жанны учится не напрасно, это может пригодиться ей в будущем, потому что у нее на примете есть один писатель, которому очень не хватает своей Софьи Андреевны. Бывая в Ленинграде, Жанна приходит на Маринины спектакли, потом вламывается в гримуборную и громким, уверенным тоном сообщает Марине свое мнение об ее игре. «Но вообще-то ты молодец». Я, когда вижу тебя, начинаю жалеть, что ушла из театрального. Марина не поправляет Жанну. Ушла или ушли, какая разница. Но в Ленинграде Жанна бывает редко. и особенно и некогда. Сейчас она бежит на курсы водителей автомобилей. Это значит, что дела ее продвигаются, иначе зачем ей водить машину, которая имеется не у нее, а у писателя? Виктор Лагутин. «Ну что ж ты еле двигаешься? Что ты спишь на ходу? Ах, ты живешь, как тебе нравится!» А ему нравится ходить только пешком, засыпать в шумных компаниях, в свободные вечера слушать органные концерты. Виктор — актер крепкий, надежный, на сцене он существует запросто и даже умеет помогать партнерам, за что его очень любят в театре. Но он не выносит вечеринок, шумных выпивок... и обмываний обнов. Круг его друзей очень ограничен, но зато он необыкновенно терпим друзьям и не бывает поверхностным в беседах. И есть роль, о которой он мечтает, но что это за роль, знает только Таня. Таню он любит даже больше, чем прежде. Нет, его надо отпустить со сцены. Топчется, переминается, дуется... Ему не терпится остаться одному и думать, думать. Вот он и ушел, не оглянувшись, не кивнув на прощание. Поговаривают, что он сочиняет музыку. А вот и Анечка Воробьева. Говорят, она очень похожа на мать, только побойчея. Дерзка, как мушкетер, как хотелось папе и бабушке. Отличная хозяйка дома. Щедра, гостеприимна. Любит кормить друзей своих и мужа Васи. Само собой разумеется, что совершеннолетие Анечка достигла, и это сразу расставило все по своим местам. Папу она по-прежнему любит, а Алина уважает за то, что та не требует от нее любви. Правда, с Алиной им часто приходится ругаться из-за вещей. Какой-нибудь скатерти или вилок-ложек, которые Алина старается не отдать Анечке, объясняя это тем, что не желает разорения бабушкиного дома. Но эти ссоры быстро вспыхивают и быстро затухают. На Алинину скупость у Анечки есть воздействие. Однажды между двумя женщинами случился разговор. — А ведь ты когда-то была другая, — сказала Анечка. — Ну, до того, как Алина с ее умением все понимать сразу не переспросила, не удивилась Анечкиному утверждению, а просто сказала, все мы были другими, стоит ли жалеть? Я вообще живу только будущим и не желаю помнить прошлого. А то появится еще одна унылая особа и будет изводить других своим мерзким видом. Но все-таки ты должна помнить, что ты была другой, и понимать, что есть другие люди. — Ладно, ладно, забирай мясорубку и отстань, — огрызнулась Алина. Муж Анечки, Вася, оказался совсем не таким, каким представляла себе Анечка мужа. Он мало начитан, ничего не понимает в музыке, далеко не мыслитель, и вдобавок ко всему...